Проще всего было сказать ему, что дело поручено мне лично товарищем Брежневым. Это повлияло бы лучше любого мандата, но я еще не был в прокуратуре Союза, не разговаривал с генеральным и не знал, могу ли я официально козырять этим именем. А кроме того, не очень-то хотелось облегчить задачу этому Пирожкову. Пусть помучается. Я сказал, как вы понимаете, товарищ генерал, Такого рода дела прокуратура не возбуждает по своей инициативе. Это задание ЦК. Я свернул из вестибюля налево, к концертному залу, где был установлен гроб. И получилось, что уже не я следую за Пирожковым, а он за мной. «Подождите», — сказал он и тронул меня за руку, до смешного скопировав мой жест. «Вы что, всерьез собираетесь осматривать труп? Сейчас?» — Конечно. В дверях зала дежурили солдаты с черными креповыми траурными повязками на рукавах. Я прошел мимо них. Гроб с покойником стоял в огромном зале у сцены на убранном кумачом столе. А возле гроба замерли в почетном карауле сам председатель КГБ Андропов, его заместители Цинев, Чебриков, начальник погранвойск КГБ Матросов, заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Халилов. Рядом заведующий отделом ЦК КПСС савинкин и еще дюжина не менее властительных кремлевских особ. Вот почему такая усиленная охрана снаружи. Но Брежнева здесь не было. Не было даже его жены Виктории Петровны, сестры жены Мигуна. Вместо них возле пожилой, одетой в черные вдовы и взрослых детей Мигуна, сына и дочери, стоял Константин Устинович Черненко, близкий друг и новая опора Леонида Ильича в Кремле. — Минуту, — сказал мне Пирожков, — постойте здесь. И через весь зал напрямую прошел к Андропову, что-то зашептал в его жесткое бесстрастное лицо. Андропов отрицательно покачал головой. Я понял, что в осмотре покойника мне будет отказано. Затем Пирожков сделал еще один точный ход. Он не сразу вернулся ко мне с отказом, а перешел от Андропова к Савинкину, заведующему отделом административных органов ЦК КПСС. Еще недавно, года 3-4 назад, КГБ, МВД и другие карательные органы были формально подчинены председателю Совета Министров СССР, а мы, прокуратура, только главе государства, то есть лично Брежневу. Но в период трений между Брежневым и Косыгиным Брежнев на всякий случай перевел и КГБ под свой контроль, а затем 5 июля 1978 года переименовал его из КГБ при Совете Министров СССР В КГБ СССР. Я понял маневр Пирожкова. В осмотре трупа Мигуна мне откажет не Пирожков или Андропов. Они не имеют формального права, а помощник Брежнева — савинкин И наплевав на просьбу приказания Пирожкова «постойте здесь», я через весь зал пошел к гробу. Если Мигун действительно застрелился, то куда он стрелял? В сердце? В голову? Во всяком случае, издали никаких внешних следов ранения видно не было. Он лежал профилем к залу, и вся левая часть его лица была открыта. Полное чистое лицо с двойным подбородком и высокой, залысиной цвета хаки рубашка, генеральский мундир, тяжелое грузное тело будто расплылось в чуть тесноватом гробу. Пирожков краем глаза уловил мое приближение к гробу.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 Чтобы во время похорон, даже если тело сдвинется в гробу, место с пулевым ранением не открылось. Но есть, есть ранение – самоубийство. Самоубийство в советском правительстве, в семье самого Брежнева, дурак шамраев, обманывал самого себя.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 Я увидел, как и Андропов двинулся к ней, чтобы сказать, наверное, что-то формально утешительное. Но она вдруг посмотрела на него такими полными страха и ненависти глазами, что он остановился, неловко замялся на месте. Это длилось миг, ее направленный на Андропова взгляд. Но именно в этот миг, в ее открытых губах, замер очередной всхлип. Мне показалось, что если бы Андропов сделал к ней еще три шага, она могла бы плюнуть ему в лицо. И не только я и Андропов разглядели это. Какая-то жгуча стальная пауза напрягла в эту секунду весь зал, как бывает в театральных спектаклях в момент кульминации. Андропов повернулся и пошел прочь. И сразу какое-то внутреннее облегчение появилось в зале. Спектакль покатился к своей формальной развязке. После ухода Андропова двинулись к выходу маршалы, генералы и другие государственные особы. Четверо дюжих солдат подняли гроб, а почетный караул Павлов, савинкин Дымшиц и Халилов шли возле гроба, держа ладони под его днищем, будто и они несли генерала Мигуна в последний путь». Следом дети вели понура, скорбно всхрипывающую жену Мигуна, а Черненко с двумя телохранителями исчез в боковом ходе на сцену. Я понял, что ни он, ни Андропов на кладбище не поедут. Я молча направился к выходу. На улице перехватил устремленный на меня взгляд пирожков. Он садился в машину, черную чайку, наверняка ехал на кладбище. Что ж... Это его обязанность. Я отвернулся и пошел пешком вниз по Кузнецкому мосту. За моей спиной трогалась траурная мотоколонна. Шел все тот же вяло-настойчивый снег. Очень хотелось напиться. Я вспомнил, что не ел с утра, с момента нашего вылета из Адлера. И все-таки почему жена-мегуна так взглянула на Андропова? Тот же день после 14.00. В буфете прокуратуры СССР царило то особое оживление, которое бывает здесь только по пятницам. В пятницу, канон двух выходных, в наш буфет завозят продукты из третьей спецбазы Совета Министров СССР. Мороженых голландских кур или мяса, колбасу, сыр, гречневую крупу, рыбные консервы и гусиный паштет. С тех пор, как в московских магазинах стали исчезать продукты, большинство правительственных учреждений перешло на дополнительные закрытые спецнабж через внутренние буфеты и столовые теперь госплан министерство комитеты редакции газет и другие ведомства буквально соревнуются в борьбе за право быть прикрепленными к базам самого высокого ранга скажем к спецбазе номер один которая снабжает продуктами кремль Верховный Совет и Совет Министров. В бытность прежнего, знаменитого по Нюрнбергскому процессу генерального прокурора СССР Романа Руденко, наша прокуратура плелась в хвосте этого соревнования. Маршалу Руденко продукты доставлялись на дом из закрытого кремлевского спецраспределителя, а все остальные товары, от одежды до туалетной бумаги, из правительственной сотой секции гумы Поэтому он был далек от мирских будней своих сотрудников и считал, что работники прокуратуры должны вести скромный образ жизни без всяких там излишеств типа курятины или свежей говядины. У них есть жены, вот пусть и стоят в очередях вместе со всем простым народом. Но год назад Руденко умер. Генеральным прокурором стал Александр Михайлович Рекунков. Человек, который всегда был на вторых ролях. Сначала вторым секретарем Воронежского обкома партии, затем заместителем прокурора РСФСР. Заняв кресло генерального прокурора СССР, Рекунков развернулся. Если авторитет Руденко держался в прокуратуре на его связях с Сусловым, Брежневым, Косыдиным, Громыко и другими кремлевскими старейшинами, то Рекунков смог расположить к себе подчиненных иным способом. Он добился, чтобы наш буфет прикрепили к правительственной спецбазе номер 3. Конечно, номер 3 — это не номер 1. Нам не привозили краснодарскую пепси-колу, импортные сигареты, икру, финскую буженину и австрийские колбасы. Но заодно то, что по пятницам можно без всякой многочасовой очереди купить в буфете мясо, кур, овощи и фрукты, уже заодно это штат прокуратуры СССР был готов работать для нового генерального даже сверхурочно. А сегодня оказался особый день. В буфет завезли свежую рыбу, щуку, судака и натотенью. По этому случаю тут царило просто праздничное оживление. В нарушение графика продажи продуктов по управлениям и отделам сюда набежали женщины со всех пяти этажей, прокуроры, следователи и даже помощники генерального.